Глава 10. Юна, стреляй. Юна, стреляй! Гыркнул коммдер. Шмяк. Стрела вонзилась в брюхо самого крупного икша, отбросив его назад. Он рыкнул, матнул головой, но продолжил идти вперёд. Следующие две стрелы довершили дело, и монстр наконец откинулся навзничь. "Уводи квидже!" крикнула Янедо, вытаскивающему кинжал из щуплого тельца. Выход из шахт уже маячил за спинами. Мы пятились, стараясь оторваться от вереницы грязекровок. Квидже лампарию стоял ровно посередине каменного прохода, и раскачивался из стороны в сторону, призывая божественное вмешательство. После третьей вылазки он осмелел и каждый раз пытался воздействовать магией Менделя на сознание древних существ, подолгу застывая на месте. Его преданность склонности разума и исследовательский интерес граничили с безумием. И мы с Недом чувствовали себя охранниками поехавшего мага, бормочущего бесполезные воззвания. Псих, твою мать! Ругался Нед, толкая увлечённого металлиста к выходу. Меч командора опустился на череп Икша, и тот треснул. Двух членов банды изгоев с ног до головы обдала коричневой жижей. То, что у Икша нет не только глаз, но и мозгов, Я поняла ещё в тот момент, когда они охотно рухнули в расщелину пещеры. Но Куидже был со мной категорически не согласен. Из-за 3 месяцев посещения шахт обзавёлся не только тремя новыми шрамами, но и целыми научными трактатами, посвящёнными исследованиям древних созданий и их особой магии. Бумага морательства студента Лампадарио не принесла ровным счётом никаких результатов. И я даже начала подозревать, что Куидже и правда свихнулся. Вот и сейчас псих бубнил себе под нос экспериментальные заклинания, в очередной раз доказывающие свою неэффективность. Сразу 3 икша кинулись на отважного безумца, но Нет успел закрыть его собой. От мощного удара коммандер упал на каменный пол. Перевернулся на спину и взывал, когда острые зубы сомкнулись на его плече. Нед Квидж наконец сообразил, что дело плохо, и бросился на помощь. Пошли прочь, мерзкие отродья! Один из мерзких отродий выплел ну Штанину Неда, забормотал и, помогая себе руками на четвереньках, побежал к менталисту. Квидже взмахнул лёгким клеймером, зажмурился и воткнул остриё в сырую стену примерно в двух локтях от раздутой головы Икша. Последний, кажется, здорово удивился неумелой атаке. Да, боец из Квидже был никакой. Даже на тренировках в бестиатриуме, которые я практически навязала своей банде, студентам Подарию, едва попадал мечом по манекену. Теперь же он вцепился в Эфес, пытаясь его вытащить и нелепо пятился от приближающегося врага. Я выплюнула горькую слюну, в два шага оказалась рядом и распорола обозлённого уродца касом от лба до самого брюха. Быстро на выход, приказала я, пользуясь короткой передышкой. Для убедительности метнула в лампадарию его сумку, Да отказана битою пергаментами. Дважды просить Куиджи было не нужно. Он рванул, что было сил, забыв о торчащем в стене мече. Записи и исследования, по его мнению, были важнее. Собрать распоротого гризекровки тоже среагировали на мой приказ и прыгнули сзади, сдирая карнеум и утаскивая его подальше. Я попыталась поймать удаляющийся лук, но пальцы схватили пустоту. Кряхт. Возможно, какие-то зачатки мозга у Екша все же имелись. Сол дель Брекс Венье. Предприняла я очередную попытку возвать кревду. Эммон Микхитум дель Ревт. Заклинание не сработало. Из жадности я потратила всю магическую память на выкорчёвку Кроуниц Коля из недр пещеры и сейчас корила себя за глупость. Минерал, который должен был принести нам очередную прибыль, мог стать причиной смерти. Нет всё ещё барахтался на земле, пытаясь ладонями раздавить безмозглый череп и уворачиваясь от длинного языка, что уже лизал его отрошающую щетину. Кажется, ему даже в голову не пришло воспользоваться магией. Из узкого прохода показался Мон, которому я приказала сидеть тихо и не высовываться до окончания драки. В бою толку от целителя было ещё меньше, чем от психа. Ретиева почитателя девейны, по Галине сами Икша. Он боялся причинить им вред, как бы это абсурдно ни звучало. Монтгомери Несмело оттащил одного уродца от Неда и секунду держал его на руках, как ребёнка, соображая, что делать дальше. Решение подсказал сам Икша. Он с аппетитом вгрызся в плоть Моно, едва не выдров кусок из его живота. Целитель зажмурился и с силой стукнул мелкого зубастика об землю. Тот дёрнулся пару раз и затих. В глубине пещеры мелькнули фиолетовые вспышки. Плохо. Убедившись, что банда справляется, я перекинула кассу в другую, не такую скользкую от крови и к шаруку, и двинулась вдоль стены. Нужно было вернуть Карнеум. Метнула кинжал в одного из трех выбегающих из темноты чудищ и попала очень удачно, ровно в середину зубастой башки. Бегом кинулась следом, схватилась за рукоять. К несчастью, быстро вытащить кассо не получилось. Он застрял в кости и не желал поддаваться. На радость уже жующим мои сапоги грязи кровкам. Пару раз дернув клинок, я оставила попытки освободить его и взяла стрелы из колчана, по одной в каждую руку. Не думая, замахнулась и с силой вогнала древка в сморщенное тельце по самое оперение, и сразу следующее. Зазубренные наконечники распарывали кожу ладоней, пока я один за другим втыкала их в выкши, не желающих подыхать от колотых ран. Израненные руки неприятно щипало от ядовитой коричневой крови, но уродцы наконец-то обмякли. Я поднялась вытерла ладони о стену. Фиолетовые вспышки осветили помещение, и я разглядела кровавые следы на сыром камне. Да сколько можно. Помаги комдару Мон! крикнула я как можно громче, привлекая внимание. Пятеро новых грызекровок, что намеревались присоединиться к пожиранию неда, подпрыгнули. Изготовностью ринулись на меня. Мерзкая клацанье челюсти приближалось с невероятной скоростью. К счастью, я всё-таки успела вытащить Каса и отступить вглубь пещеры. Краем глаза заметила, как целитель поднял Неда и подставил ему плечо. Комдер ринулся было за мной, но припал на одну ногу и зашипел от боли. Ждите на выходе. Я взобралась на скальный выступ, оттолкнулась и перепрыгнула надвигающуюся группу. Не смейте возвращаться. Новых вспышек видно не было, и за мной бежали только пять скрюченных тел. Видимо, уродцы решили, что в пятером справиться с улепетывающей едой. Я завела их поглубже в пещеру, позволяя друзьям выбраться на свободу. Света и Кши не боялись. Но из шахт выходили неохотно, и явно не любили снег. Сердце бешено колотилось, от частого дыхания уже дроло горло. Забегать слишком глубоко в шахты было плохой идеей. В недрах встречались мелкие группы грязекровок, с которыми мы обычно легко справлялись. Но сегодня что-то пошло не так. И даже пара новых голодных преследователей значительно ухудшили бы моё положение. Я увернулась от свисающей сосульки, обогнула кристальный выступ и поняла, что попала в ловушку. Передо мной был тупик, даже отдалённо не напоминающий пещерный зал, только узкий провал с прослойками минералов в стенах. Не к стати, вспомнились окаменевлые рептилии. Ну давайте, твари. Я резко развернулась, надеясь напугать их своей решимостью. Само собой, твари были слишком тупыми, чтобы уловить угрозу в моём голосе, а видеть они меня просто не могли. Поэтому ни на мгновение не задержались у входа. Первый напоролся на Каса сам, словно только за этим и приблизился. Со вторым тоже не возникло проблем. Я успела всадить острё в раскрытую пасть, и этого хватило, чтобы угомонить вечный голод. К сожалению, мой азартный запал закончился, и третий Икша всё никак не хотел подыхать, с несвойственной для зубастего ловкостью уворачиваясь от каждого удара. Может, он был особо сообразительным, но скорее всего, я просто сильно устала. Оставшиеся двое уродов повисли на мне, и я буквально рухнула, как мешок с картошкой, поскользнувшись на липкой крови. Поймала свободной рукой Икша за ногу и оттолкнула его подальше, стараясь посильнее झахнуть о торчащий хрупкий кристалл. Помогло ненадолго. Уродец быстро вернулся и сегонул сверху, клацнув челюстями возле моей щеки. В ушах зазвенело Перед глазами мелькнули острые зубы. Я попыталась позвать на помощь, но только глухо засипела. Схватила тварь за горло, но пустая магическая память дала о себе знать слабостью во всём теле. Резкая боль пронзила предплечье, и сознание помутнело. Зря я отправила бандюк к выходу. И зря не зашла к джэру перед вылыской. Может, я никогда его больше не увижу. Не разбираясь и оберегая глаза, я слепо махала оружием, надеясь на удачу. Давай, кас, молила я, рассчитывая не то на случайное попадание кинжала, не то на сверхъестественную помощь мёrtвого друга. Когда мир приобрёл чёткость, я увидела огромную пасть, раскрытую прямо у моего горла. Дёрнула повреждённой рукой, чтобы защититься. Но она отказалась слушаться, угодив в крепкие тиски тролье дерьмо. Я зажмурилась и глотнула побольше воздуха, как перед погружением в глубину. Не успела ни выдохнуть, ни застонать, ни подумать о происходящем. Короткий свист, и острые зубы мягко и как-то нежно скользнули по чёрному пауку, словно Икша хотел меня поцеловать. Это всё. Милькнула короткая мысль, и я застыла. Попыталась отрешиться от грядущей боли. Странно, но я совсем не боялась. Жаль. Хотелось напомнить о себе ментору ещё разок, увидеть мозаику счастливых моментов и подумать о том лучшем, что со мной случалось, и посмеяться в лицо уже не опасности, а самой смерти. Медленные секунды сменяли друг друга. Боли не было, и жизнь всё никак не проносилась перед глазами. Образ Джэра затмил кровавые круги и бешеный ритм сердца, и даже раскаяние в отважной глупости запаздывало. Я бы решила, что остановилось само время, но липкая слюна текла по шее, И это нестерпимое щекотное ощущение было главным и единственным, что меня беспокоило. Я открыла глаза. Тощее тельце лежало на моей груди и ходило ходуном вверх-вниз. Пару мгновений я рассматривала странные движения Икша, пока не поняла, что он вздымается и опадает в такт моему дыханию. Второй уродиц свернулся калачиком, Так и не выпустив из орта мою руку, а третий не дёргался уже давно. Я всё-таки попала кинжалом. Осторожно пошевелила пальцами, осознавая тело. Разорванная рука болела, почти всё чесалось от яда Икша, и мои собственные зубы клацали по хлеще смертоносных челюстей монстров. Но я всё ещё дышала. Джер выполила я бездумно, стаскивая из себя Икша. Каз! Пять скрюченных трупов окружали меня, и я лихорадочно отползла подальше, отпихнув мертвых уродцев сапогом. Огляделась. В пещере больше никого не было. Ни Джера, ни тем более Каза. Только отдаленные быстрые шаги. Гулко звенели где-то на границе сознания, да яростно стучала в ушах кровь. Я потянулась к бордовой рукояти, с громким хлюпом выдернула кинжал, бережно обтёрла его о штанину и застыла, заметив стрелы, торчащие из голов двух грязекровок. Осторожно потрогала оперение, пытаясь вспомнить, когда успела их вытащить. Юна не согнулся, едва втискиваясь в узкий тупик. "Ты жива?" выглядел комдер Бодра. Ширама под разорванной курткой затянула розовыми рубцами. "Должно быть, Мон успел над ним поработать". В одной руке парень держал меч, в другой карнеум, едва не похищенный подлыми уродцами. В ответ я только тряхнула головой, прижимая к себе кровоточащую руку. Я же говорил, что нет повода для беспокойства, встрял Куиджи. Она справилась. Вам не показалось, что в этот раз Икша отыгагировала на заклинание транса? Он зажал свой меч между колен, достал пергамент и что-то увлечённо зачеркал пером, похожим на артефакт магии механизмов. Определённо, магия телепортации заключена в мысленных приказах. Коммдор вручил мне лук, и я уставилась на него как на что-то совершенно чужое. Моргнула. Попыталась понять, откуда он и до стрелы, и вдруг поняла, что стрел у него нет. Разум, совершенно недавно размышлявший о смерти, схватился густым студнем. и был способен только подмечать простые детали. Я снова потрогала торчащий язык шдревка, спиралевидное оперение для высокой точности, чёрное перо неизвестной мне птицы. Никогда таких не видела. Пойдём отсюда, предложил Мон с тяжёлым мешком за спиной. Скоро рассвет, нужно успеть сдать кроуниц сколь Господину Норму. У меня занятие у магистра Калькут в 10:00 утра. Я поднялась, шатаясь, посмотрела на часы, оглядела банду, медленно кивнула. Кажется, идти могу. Да, прохрипела я. Схватилась за собственное горло, убеждаясь в его целостности. изыскребла ногтями по зудящей коже. Да, идём отсюда. Ноги казались ватными. Шея и оцарапанные ладони чесались, рука болела. Я плелась, завеселяя счастье от богатой добычи бандой, то и дело оглядываясь в темноту пещерных коридоров. На выходе зажмурилась от яркости, но ненадолго. тщательно осмотрела каждый камень, каждый уступ, каждую ёлку и сугроб, надеясь увидеть движение и след. Ничего подозрительного так и не нашла и задумчиво уставилась вдаль. Пологий склон Трскималя просматривался почти до самого основания. На вершинах острых валунов лежал гладкими лоскутами снег, вокруг торчали голые ветки кустов. и блестящие от изморози лапы невысоких елей. На них сидели нахохлевшись молчаливые вороны. Над кроуницам занимался рассвет, и чёрный дым из пыхтящих труб в близлежащих трущёбах уже угадывался на фоне светлеющего неба. Гасли огоньки в окнах. Ты в порядке? Возник за спиной он. Когда я по третьему разу обходила высокий уступ с подозрительным углублением. В стороне тянулась вереница заячьих следов, но больше никаких признаков жизни не обнаружилось. Кое-где еловые ветки смыкались, образуя хвойные рощицы, и стоило признать, что здесь было где спрятаться. Шея чешется. Пожаловалась я, устало усаживаясь прямо в снег. и рука болит. Вообще-то у меня болело всё, но больше беспокоило ощущение слежки, которое жгло них уже яда икша, только изнутри. Хорошо бы, чтобы Мон вылечил и его, но магия девейны увы не исцеляла душевные болезни. А в том, что мои подозрения реальны, я сильно сомневалась. Целитель потёр ладони, Смазал мазью оголенные участки тела и зашептал воззвание к Дивенье. Тихо ругнулся, когда дошел до пострадавшей руки. Некрасивый шрам останется, подметил он больше для себя. Через все предплечье, на самом видном месте. От локтя и до плеча теперь красовались два длинных розовых рубца, еще со чащущейся сукровицей. Студент Лоза хотел по всем правилам наложить повязку, но я только махнула рукой. Не истекает кровью, и ладно. Куртку жалко. Придётся просить у Вилли новую. Целитель всё ещё ругаясь, убрал склянки в специальное углубление, привычно выровнял их до идеального порядка. Рядом с лечебным чемоданом лежал мешок с необработанным кроунницколем. уникальным минералом из местных шахт. По моим прикидкам, добыча тянула лирнов на 500, не меньше. Это стоило некрасивого шрама и даже разорванной куртки. 2 месяца назад мы обнаружили, что наши вылазки могут приносить не только информацию для Куидже, удовольствие битвы для Неда и чувство собственной важности всей банде, но и вполне ощутимую прибыль. Кроунецколь произрастал в каменных уступах шахт и легко отходил от горной породы, едва потревоженный магией рева. Необработанные куски мы сдавали по мпазу норму на радость предприимчивому оружейнику, а выручку делили между собой. Неуверенно, что парням из банды изгоев эти деньги казались большими, но для меня это был баснословный и очень легкий заработок. Я помнила о том, что за каждый год обучения в академии необходимо платить, и рассчитывала накопить, если не всю сумму, то хотя бы внушительную часть. Кто знает, будет ли Демиург так же щедр к концу года? Обрат деньги у Джэра мне по-прежнему было неловко. Толстый Мон плюхнулся рядом, утёр рукавом пот со лба и умылся снегом. Полные щёки раскраснелись, но целитель выглядел бледным. Истощение магической памяти порой доставляло больше дискомфорт, чем реальные раны, но Мон никогда не жаловался и вообще говорил мало, хотя многое замечал. Спасибо, вспомнила я о благодарности, которой давно уже пренебрегала. Без тебя мы бы все истекли кровью. С бандой мы стали настолько близки, что помощь друг другу воспринимали как должное. Каждый делал то, что умел, и не желал похвалы. Но недавняя близость смерти вдруг напомнила мне о важности мелочей, и я посчитала нужным похвалить целителя. Это моя работа. Мон попытался скрыть гордость, но было видно, что ему приятно спасать тех, Кому нужна помощь? Я похлопала его по плечу, задумчиво загребла снега и отправила в рот. Холки и хрусталики медленно таяли, увлажняя горло. Холод немного возбодрил, но мозг все еще отказывался анализировать ситуацию, утомленный битвой и осознанием возможной смерти. То, что меня спас сегодня, не только толстый мон. было очевидным, но личность спасителя и самая главная причины оставались загадкой. Черное оперение наводило на мысли о кирмасе Ленде Блайте, но на мысли о нем меня наводило практически все, чему я не могла найти простого и быстрого объяснения. И это дурацкое ощущение чужого присутствия. Может, стрелы были моими? Но от шока я приняла их за незнакомые. Следовало бы вытащить их и взять с собой. Я с сомнением заглянула в тёмное нутро входа. Возвращаться туда не хотелось. По крайней мере, сегодня уж точно. Да сколько раз повторять? Я не псих. Возмутился Квидж в ответ на тихую реплику Неда. Комдор довольно хохотнул, я прокинул в рот остатки бурой жидкости из фляжки. Потряс пустым сосудом, и в снег упала пара капель чего-то явно бодрящего. Я почти синхронно с Недом издала вздох сожаления и откинулась на снег. Сумерки расступились, и из-за острых пиков показалось розоватое зарево. Первые лучи заскользили по макушкам деревьев. обещая солнечный день. Кровниская пелена летала в воздухе лёгкой клубящейся дымкой, слабый морозец щипал за щёки. Я не любила восходы. Утро всегда было самым трудным временем дня, и проводить его я предпочитала в тёплой постели, а не в сугробе на каменистом плато. Но теперь у меня была банда и заработок. А свободное от учёбы время находилось только ночью. Учитывая то, что изредка приходилось ещё выделять дни для занятий с Демиургом в приюте ордена, спала я катастрофически мало. Издевательски звякнул механизм в часах, призванный прерывать мой сладкий сон, и запела сирена. Как сладок сна конец и новое начало. Уже зовет меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов я снова проиграла, но все еще дышу под красную луной. Нэт и Квидж уже привыкшие к утренней песне никак не отреагировали, а вот Мон предвинулся ближе, заботливо накрыл меня полой своей большой накидки. Я благодарно улыбнулась другу. и прижалась к теплому боку. Смотри, какой ровный. Он вручил мне бледно-желтый кусок кроуницы, Коля вынутый из мешка. Может себе оставить. У тебя ведь нет оружия, которое нужно точить. Я посмотрела сквозь прозрачный камень на зимний рассвет. Горный склон окрасился в золото, и снег зоблестел драгоценным сиянием. От Манго Мери тянуло жаром. И меня немного разморило после магии Дивеины. Зато будет кроунить сколь. Логично, рассудил Мон, и я усмехнулась, стараясь подавить зевок. Вообще-то добыча минерала была незаконной и преследовалась городовыми, но мы ни разу не встретили охрану у шахт. От посягательств на богатство пещер? Всех местных прохиндейев прекрасно удерживали правдивые слухи об Икше. Смельчаков, или вернее сказать, идиотов, отважившихся на погружение в шахты, находилось немного. Честно говоря, кроме четырёх придурков в зелёных жилетах, я не видела ни одного. Мон всё-таки не удержался от дживка, очевидно подтверждая то, что нам пора возвращаться в академию. Двойной клик. Ка. Комдер дурашливо откнул своим всё ещё безимённым кинжалом в насупившегося квидже. Погибель психа. Кошмар вам подарю. Гнев магистра десента, предложила я, намекая на сегодняшнее занятие в бестиатриуме. Времени до него оставалось много, но нас всё ещё ждали дела в кроуннице. Всё же надо было сбыть кроуницколь. Покряхтывая, я поднялась, отряхнула накидку, подала руку Моно, и тот схватился за неё. И вдруг со стороны дальней шахты послышался странный гомон. Я вздрогнула и едва не кинулась на утёк, даже выпустила мягкую ладонь друга. Панически огляделась, ожидая полёта четырёх стрел с чёрным оперением. кровавого тумана или зловещей тени с мечом на перевес. Кажется, мы тут не одни. Совсем не испугался Нет, осторожно ступая по хрустящему снегу. Дальше, за высоким нагромождением валунов была еще одна шахта, более глубокая и узкая, с почти разрушенными балками входа. Я жестами приказало всем оставаться на месте и осторожно. чтобы не выдать своего присутствия, подошла ближе к каменистому барьеру, выглянула из-за уступа и сразу же спряталась. Кто там? спросил Нэт у меня на духом, и я чуть не врезала ему локтем под дых за то, что ослушался. Сам посмотри, предложила я. Да не высовывайся, ты так заметят. У низкой вырубки В дальнем конце скалы собралась целая толпа. Трое вооруженных разбойников окружили двух несчастных бедолаг в разорванных одеждах и с почерневшими лицами. Не нищих нет, шахтеров. Судя по крохотному мешочку, сегодня им повезло с минеральным уловом гораздо меньше, чем нам. Один из шахтеров, перекинув руку сорбата по промыслу через шею, почти нес его на себе. Должно быть, им тоже не слабо досталось от Икша. Грязи кровок с каждым днем становилось все больше. Они встречались даже за пределами шахт. Официальное появление древнего зла власти скрывали, но редкие сообщения о мелких группах Икша на склонах Голиевских утесов доходили даже до Академии. о том, что будет, когда им окончательно станет тесно в Кроунинских пещерах, я старалась не думать. Надеялась, что этого не произойдёт. "Ладно, мужики", начал бритый наголо тип в шипованной куртке. "Мы сами местные и уважаем ваш труд". Слева втиснулся Квидже, наступив мне на ногу. Я зашипела на него. и он виновато втянул голову в плечи. Так дайте нам пройти, промямлил тот, кто весил тощих ламидей на друге. Надо же, сознание быстро отметила я. Но шансов нет. За выход уплатите, и будет вам того и этого, хмыкнул разбойник красноличаво поигрывая дубиной. Оружие он держал в левой руке, Поскольку правая полокать отсутствовала, что именно бандит подразумевал под того этого, было неясно. Но бритоголовый пояснил. По одной земле ходим, мужики. Он потянулся за мешочком. Валить вас не выгодно. Вы одна рожна жаловаться не побежите. Камешки добром отдайте. И идите с миром. Грабитель оценил состояние своих жертв. Если дойдете. Шахтер крепко вцепился крючковатыми пальцами в мешок, будто он был ему дороже жизни. Тот изгромил, что был с дубиной, не выдержал промедления и не сильно ударил мужичка под ребро. Слабого тачка хватило, чтобы неустойчивая конструкция из двух уставших добытчиков повалилась в снег. Крохотный мешочек взметнулся в воздух. Одн руки попытался поймать его, но лишь оттолкнул грязной культёй. Халстина ударилась о наст, и изнутри высыпались мелкие камешки, совсем не похожие на короницколь. Да это же изумруды, чтоб мне глаза гарпии выели, быстро определил комдар. А не дорогие, Заинтересовалась я камешками с виду похожими на бутылочные осколки. Мы столько за 3 месяца не заработали, пояснил Нэт. Хотелось присвистнуть, но я лишь удивлённо дёрнула бровями. Участники грабежа нас пока не видели, слишком увлечённые сбором изумрудов. Но всё же рисковать не стоило. Громкие звуки могли нас выдать. Благородный муж обязан помочь, начал лампадарио, и я все-таки ткнула его в бок. И способных держать оружие остались только вы с Моном. Вызвирилась я на Куидже. Но у него оружия в принципе нет, а ты можешь попробовать закидать злодеев пергаментами. Куидже надулся, обиженно запыхтел. Всех был знаменит своей отвагой в угоду губительной справедливости, и порой его порывы стоило осаждать. Мон попятился, стараясь не звенеть внушительным мешком. Пусть не таким дорогим, как тот, которого сегодня лишились шахтеры, но все же весьма привлекательным для разбойников. Надо уносить отсюда ноги. Нед дернул Квиджи за капюшон. Кажется, Ментальный Мак хотел возразить, но одного взгляда на мои новые шрамы ему оказалось достаточно. Всё-таки хорошо, что я не позволила Мону их перевязать. Трое членов банды уже почти спустились к широкой тропе, а я всё медлила. Ты вот так просто уйдёшь? спросил Кас, который внезапно стал гласом моей совести. Благо ответить ему вслух, я ещё не начала, поэтому только подумала: главное защитить свою банду. Конечно, это было сомнительным оправданием. Я вдруг почувствовала себя плохим человеком. Не легендой академии с дурной репутацией, а самой настоящей сволочью, закрывающей глаза на несправедливость. Ладонь шлёпнула по чёрному пауку, и свежие рубцы снова закровили. В назидание за бездействие. После лечения мона я чувствовала себя вполне сносно. Карнеум и кас были при мне. Возможно, я смогла бы решить проблемы шахтёров в три стрелы. Позиция была выгодная. Бандиты даже не успели бы осознать, что произошло. По крайней мере, Первые два, а с третьим мы бы как-нибудь справились в четвером. Несчастные добытчики даже наградили бы нас за спасение. Я обернулась. Широкое плато было затоптоно нашими следами, залито капельками крови и выпивки. Пещера, из которой мы вышли, темнела провалом, и в очертаниях ее каменистых стен мне вдруг померещилось движение. Колени подогнулись, и я едва не рухнула от усталости и напряжения. Тысячи стрел с чёрным оперением засвистели в ушах, и я замотала головой. Руки с тёмными дорожками вен потянулись ко мне, тенями поползли по белому снегу. Чей-то взгляд словно повернул ржавый ключ под лопаткой, выпустив на свободу болезненный страх. Нет, Нельзя позволять безумию взять и вверх. Два счёта. Вдох. Три счёта. Выдох. Накинув капюшон, я бегом сорвалась за парнями. Разбойников я не боялась. Другое опасение неотрывно преследовало меня. Где-то близко всё ещё кружил кто-то, явно по опаснее тупых грабил. И над был прав. Лучше унести отсюда ноги, пока этот кто-то не сменил свою черную милость на гнев. В Пантоне пришлось задержаться. Мы шли по дощатому настилу, служившему здесь дорогой, и зажимали носы из-за вони. Море по правую руку подбиралось почти до мшистые ограды, слизывая с берега снег и желто-головые олушки. чинно разгуливали по мокрой солёной грязи по левую руку ютились покосившиеся домики с дырявыми крышами и роль олуш здесь выполняли местные жители чумазые истощённые с ввалившимися глазами и пятнами по всему телу они кутались в рваньё вздрагивая от каждого порыва ледяного ветра и кидали на непрошенных гостей угрюмые взгляды Нам здесь были не рады. Пантон, восточная окраина Кроуница, в противовес западной долине нищих, служил приютом для обездоленных. В ходе строительства действительно нищего района использовали всё, что плохо лежало: трухлявые доски, холстины, ободы бочек, даже солому. Ею заполняли сквозные дыры в стенах. подбивали дверные щели, на ней же и спали. Зима только три дня как вступила в свои права, но холода в северную столицу пришли уже в середине осени. Пары ветра трепали брезентовые занавески на окнах, худо-бедно прибитые ржавыми гвоздями. То и дело слышались кашель, сиплые голоса и мужская брань. Ближе к консульской набережной. В море уходил узкий пирс, который местные гордо звали вольной пристанью. Причаливались сюда только рыбакские лодочки, везущие скудный улов. Настолько скудный, что запах рыбы едва пробивался сквозь зловоние и нечистот. Причина отсутствия добычи красовалась на прибрежном чистоколе. Слишком дырявые. явно незнававшие починки сети темнели от плесени и водорослей. Должно быть, их хозяева подались в рыбаки от голода и совсем не имели навыков и знаний. Но примечательно, вольная пристань была вовсе не рыбной ловлей. В понтоне это была самая просторная площадка с довольно крепкими досками поверх бурых камней, приспособленная под торговлю. С одного бока к пристани прижималась лавёрна без названия, с выцветшей от времени вывеской, изображающей двух дерущихся олуш. А прямо под листовками объявлений расположились торговцы. Рынок смотрелся под стать всему пантону. Товарами служили ещё целые фонари, глиняная посуда, доски, инструменты, статуэтки и свечи для бажниц, амбра и сушёные травы. В основном всякое рухлядь, вроде той, чем был забит наш военный штаб в академии. Ближе к крыльцу таверны попадались лодки с едой и дымящиеся чаны с напитками. Здравствуй, детка. Я протянула несколько монет женщине в переднике поверх ватной куртки. Нам, как всегда, четыре чашки горячей медовицы. Холодное лицо озарила добродушная улыбка. И четыре свежие сайки. Сегодня три, поправила я, оглядывая площадь. А почему так мало людей на вольке? Опять городовые разогнали. Так халдянка нынче во всём по Антоне. Жетка огромным половником налила сдобренную мёдом воду в чашку. По домам сидят, лихорадит, да внутрь выплёвывают. Болезнь деток косит, как бы мою ульку не заразила. Женщина протянула мне две исходящие паром кружки и промокнула уголки глаз. Глиняные ёмкости с горячим питьём обжигали ладони, и я поспешила передать напиток оставшейся банде. Куиджи отказался ехать с нами в Пантон, но не по соображениям чистоплойства обычно благородный муж сочувствовал беднякам и даже раздавал жадной дитваре мелкие монеты не без брезгливости стоит отметить всё-таки аристократ но именно сегодня у самого спуска с троски Маля он сослался на важное почтовое отправление полученное от матери из Ланксарда и погнал Капрана в центр Кроуница выглядел Мак при этом загадочно и взволнованно. Я даже засомневалась, стоит ли отпускать его одного в город, но быстро сама себя осекла. Его свобода, его правило. В конце концов, у меня тоже были дела, о которых я не рассказывала банде изгоев. Каждый имел право на секреты. Давно халдянка началась. Заинтересовался Мон, принимая из рук Джетки ароматную сайку. Сайки у неё были самые лучшие. Из пшеничной муки, всегда свежие, мягкие, присыпанные толчёными семечками. Я тоже взяла свою и с удовольствием вгрызлась в булочный бок. После битвы и спуска с горы сайки Джетки казались нам пищей богов. Это была уже традиция. непременно заглядывать на вольную пристань перед возвращением в академию и лакомиться сдобой а недавно мы ещё и договорились встречаться здесь с помпазом нормом всё-таки наше сотрудничество было выгодно обеим сторонам и оружейник охотно согласился избавить банду от необходимости ехать на тифоний бульвар После сегодняшней добычи он расщедрился на дополнительную плату и отдельного капрана под тяжёлый мешок. Попрощались мы крайне довольные друг другом, и огромный мужчина даже обнял меня как родственницу. Щедро расплатившись, он поспешил покинуть вонючий райончик, и мы отправились перекусить перед тяжёлым днём. На завтрак в академию уже не успевали. Свою долю и долик уидже Я убрала во внутренний карман куртки. Набитые лирными мешки оттягивали полу, перекашивая и без того пострадавшую одежду. Но я только радовалась, поглощая сдобную саику и запивая горячей медовицей. Две недели уже. Жетко закончила с выдачей и, сунув руки в ввалинную муфту, принялась переминаться с ноги на ногу. Страшно болеют. Коровью харкают, пятнами покрываются, за 3 дня иссушаются. Женщину вдруг осенило, и она схватила меня за рукав. Так вы же маги, вылечить можете милостью девейны. Умильно младшая захворала совсем плохо. Может, вы к ней? Мы не целители. Я покачала головой. Точнее, не все. Только Мон. Но у него сегодня нет плазмы. Женщина сморщила лоб, и я сразу же исправилась. Магических сил. Джетка смотрела на меня, как на что-то мистическое, соображая, о чём я ей пытаюсь втолковать. Озарение не наступало, морщины на лбу не разглаживались. Не может он. Лечебная медовица в его чае не закончилась. Пришел на помощь Нед, возвращая свою пустую кружку. Накопит новую со временем, тогда и вылечит. Так помрет, мил не на дочь. Логично заключила Джетка. Мон насупился, словно почувствовал свою вину, затоптался на месте, как медведь. скинул капюшон. Нет только развёл длинными руками. Дядь Аспид, покажи кинжал. Подбежал мелкий наглец, имени которого я не помнила. Он шмыгал носом, в грязных руках держал палку. Как ни странно, Нет обожал возиться с местной малышнёй, и она отвечала ему взаимностью. Следом хромая подбежал ещё один. Пацан трясся от холода, и я не выдержала, достала монету и купила кружку медовицы обожателю Комдора. И мне. Потребовал первый, даже не прибавив, пожалуйста. И мне, и мне! Дети налетели со всех сторон, как олуши. И мне. Нас буквально окружила стайка чумазых малышней в обносках. На радость джетке почуявшей прибыль. Не голдите, рявкнула торговка. И в очередь встаньте. Господа маги, всем купят, кто вёл себя хорошо. Правда же, Юна? Купим, недовольно проворчала я. Джетка очень хорошо понимала ситуацию и ориентировалась быстрее, чем боевой маг в сражении. Юрке, вроде бы ещё не старая женщина, умудрялась даже строить глазки Неду, но тот шарахался от какетки в ватном тулупе, как недавно от увешанных сталью разбойников. Впрочем, некоторое сходство отмечала даже я. Возможно, кто-то из грабителей приходился джетке родственником. Купить угощение мы решили в складчину, благо сегодняшняя добыча позволяла лишние траты. Я даже из мешка квидже вытащила его в знос, мелочно рассудив, что благородный псих не будет против. Жадность поддушивала меня мерзкими щупальцами, намекая на то, что если у меня не будет денег на оплату следующего учебного года, придётся присоединиться к поберушкам. К счастью, это было большим преувеличением, потому что я уже являлась обученным магом, что в Квертинде приравнивалась к достойному заработку. Почти четвёртый порядок позволял мне хоть кроуницколь выкарчёвывать, хоть овощи растить, хоть получить офицерское звание в местном гарнизоне и служить королевству. Во имя квертенда. Да. Но вылетать из академии всё равно не хотелось. У меня были большие планы на следующий год. Я певец лопатун, я аспид, я домастер. На высоких ногах несу злобному беду доброму награду. Комдер подкинул кинжал и перехватил его подободрительный под виск дитвары. Ребетишки окружили певона лопатуна словно икша, просили потрогать тиаль или подержать оружие. У грюмевые взрослые тоже интересовались действом, но восторга у них это явно не вызывало. Нас бы погнали отсюда, если бы мы не были любимыми детьми Квертинда и гордостью Кроуница. Студентов академии в городе уважали и почитали. А может, дело в том, что наш вид сегодня мало отличался от пантонского. Грязные, в рваной одежде, Воняющие мазью от ожогов и уставшие студенты легко сходили за своих. Ладно, Мон, забирай этого выпендрёжника. Я потёрла ладони и выдохнула облачко пара. Руки согрелись, от еды я даже взбодрилась и уже направилась было к голубой вывеске транспортной компании, когда поняла, что Мон рядом нет. Монтгомери Я огляделась в поисках целителя. Шумное море накатывало на вольную пристань, пытаясь добить старый пирс белыми кулаками пены. Сваи почернели от плесени и мха, но держались. Олуша то и дело приземлялись на дрейфующие у рыбатского причала лодочки и громко крякали, требуя угощения. У таверны вяло переругивались пьяные мужики. Ветер пытался сорвать свежую листовку ордена Корона на доске объявлений. В воздухе вместо снега летали перья. Две уставшие женщины ощипывали кур, голые тушки отправляли в корзину, а ощип бросали прямо на землю. Я змей, я всех злей, семь богов обхитрил, всех врагов уморил. Коммдер выступал вместо бродячего артиста. Дети визжали, то разбегались, то брали дядю Аспида в плотное кольцо. Я хмыкнула. Ребятня Пантона, единственные, кто его так называли. Может, поэтому Коммдер устраивал им представления. Нет, вырастил длинную травинку между досок настила, И чумазый дитвара завижала от зелёного свечения магии ревда. Всё внимание Пантона вмиг приковалось к боевому магу, развлекающему толпу. "Мона, я заметила на ступенях одного из домов. Он склонился к девчушке, со сточающей пар кружкой, и даже сайку присовокупил. Это было странно, потому что милосердными порывами целитель не отличался. И в отличие от коммдера держался подальше от бедноты и их отпрысков. Мун. Осторожно приблизилась я, закрывая нос рукавом. Из дома, в котором жила девочка, несло гнильем и сыростью. Едва я подошла, землю заметно тряхнуло и с потолка посыпалась дрюха. Короткий толчок, с которым Джер легко справился. Кровницкая подземная буря. В том, что всё закончилось, я не сомневалась, но привычное землетрясение едва не убило несчастную малышку. Дверная балка зашаталась, со скрипом отошла и болталась на одном гвозде. Сил истукнуло по тому месту, где сидела девчонка. Инстинкт боевого мага сработал раньше аналитики, и я успела выхватить крохотное тельце из-под удара. Отошла на два шага, и только потом подумала, что не стоило прикасаться к ребёнку, тем более брать на руки. Девочка была лёгкой, легче мелкого Икша, и такой же тощий. Её ручку я могла обхватить пальцами. Она не ревела, вцепилась в мою куртку и, кажется, намеревалась забраться под мышку. Жаром от неё веяло похлеще, чем от кружки с горячей медовицей. Да отстань ты. Я отцепила от себя мелкую, посадила её на ближайшую бочку. Не то чтобы я была так же брезглива, как Мон или Куиджи, но в Пантоне стоило соблюдать простую гигиеническую осторожность. Мелкую явно лихорадило, и из-под ватнечка виднелись красные пятна. Я ждала, что мне на шею кинется благодарная мать. Но окружающим судьба девчонки была безразлична. Привыкшие к беспокойной земле жители Кроуница продолжали заниматься своими делами, даже не взглянув в нашу сторону. Где твоя мама? спросила я и почему-то вспомнила о Тазари Горст. Или отец? Родители у тебя есть? Хотя бы один. Та в ответ шмыгнула носом. И спряталась за сосульками волос. Держи. Мон снова попытался всучить ей еду. Это вкусно. Попробуй. Девочка затрясла головой, отказываясь от угощения. У меня халдянка, бискнула мелкая. Нельзя есть и пить. Нельзя облизывать пальцы. Я скоро умру. Это можешь съесть, ласково пояснил Мон. Я целитель и не позволю тебе умереть. В подтверждение он показал свой тиаль. Вряд ли девочка разбиралась в цветах магии, но волшебная змея в белой дымке убедила её. Она жадно выхватила сайку и откусила огромный кусок. Сразу же закашлялась, но еду не выплюнула. Я знала, что Мон соврал, и от того разозлилась. Ни на целителя нет. У него не было магической памяти на лечение этой девчонки. Он соврал ей о успокоении. Но ведь Монго Мерилоза был не единственным целителем в мире. Мелкая снова закашлялась, залаяла, как дикая собачонка, утирая рукавом кровавую слюну. Дитя квертинда в прямом смысле оказался нелюбимым и никому не нужным созданием, умирающим в пропахшем бедностью доме. Проклятие. Не выдержала я. Почему так, Мон? Неужели королевству не может направить сюда отряд служителей девейны? Пальцы мои выбивали нервную дрожь по боччике, на которой сидела девчонка. Как ей помочь? как помочь им всем. Боги, пантон и без того голодал. Теперь ещё и болезнь, которая выкашивает детей. А к Вертинду не было никакого дела до восточной окраины Кроуница, словно её не существовало вовсе. Район угасал на глазах, а власти дрались за трон и гнались за привилегиями. Консульство находилось всего в двух кварталах отсюда. Такое чистое, со светлыми стенами, бордовыми одеждами, бесконечными бумажками и нелепыми присказками, и кучи денег в хранилище, которыми можно было бы оплатить работу целителей. Магии девины не хватит на все болезни, спокойно пояснил студент Лаза. Её слишком мало не то, что для мира, даже для Квертинда. Он намотал кусок бинта на палец и потёр подносом малышки. Без церемонов засунул ей в рот деревянную палочку. Я скривилась. Не только от действий целителя, но и от правды. Пожалуй, сил всего факультета девины не хватит на исцеление одного пантона, а ведь ещё есть южный квартал, Грифоний мыс, Яглеонка. Это если не считать богатого центра Кроуница и западных окраин. Сколько таких девчонок загибается на холодных, пропахших плесенью тифах, и сколько ещё умрёт, сгорая от лихорадки. А если ты заразишься? спросила я, наблюдая за работой целителя. Меня вылечит? Он убрал из пачки не бинт и палочку в пустую банку. Или сам вылечусь. На один случай моих сил хватит, правда, дня 3 придётся восстанавливаться. Собираешься принести халдянку в академию? спросила я без упрёка. На какой-то короткий подлый миг мне вдруг даже захотелось, чтобы дети аристократов почувствовали на себе все ужасы болезни. своё бессилие перед неизбежным. Вряд ли кто-то из них мог так же смело смотреть в глаза скорой смерти, как эта чумазая мелочь. Но потом дети аристократов приобрели вполне конкретные лица, и я отказалась от зловещих пожеланий. Нет, такой судьбы даже врагу не пожелаешь. А студенты Кронницкой королевской академии врагами мне не были. даже зак и ракель. Я исследую холдианку и, если повезет, смогу предотвратить ее распространение. Мон вытащил стеклянный пузырек. Только нужно поторопиться, иначе из пантона болезнь уйдет в остальной кроунец. Он загремел ложечками, достал какой-то порошок, капнул прозрачной жидкости потряс. Я уже знала. готовит лекарство. Это поможет? спросила я, когда Мон вылил его из пузырька в сопротивляющуюся девчонку. Помню, однажды и мне студент Лоза всучил такой от простуды. Редкая снадобья. Я тогда ещё обиделась на то, что он пожалел магии девейны. Но целитель вообще отличался жадностью на плазму, когда дело не касалось боевых ран. Мелкое вырвалось, выплюнуло остатки и дало дёру. Откуда только силы взялись. Магия разочаровала её на всю жизнь, возможно, очень и очень короткую. Есть такая вероятность. Мон проводил убегающую девчонку взглядом. Травы из Надобя могут помочь нехуже магии. Но в Квертинде почти никто не знает об их свойствах. Все уповают на милость девейны. А ведь болезнь легче предупредить, чем вылечить. Надеюсь, у тебя получится. Я похлопала друга по мягкому плечу. Тоже надеюсь. Он растянул губы в улыбке. и аккуратно защёлкнул замочки внушительного портфеля. Ящик, который раньше Мон повсюду таскал с собой, преобразился в саквояж целителя размером с кейс карнеума. Студент Лозани не расставался с ним даже в академии, любовно натирая кожаный бок. Внутри всё было в строжайшем порядке и не приведи дивейно, кому-то его нарушить. в своей комнате, превращённой в лабораторию, Монтгомери пропадал сутками. Я бывала там однажды. Домик ведьмы, не дать, не взять. Сушёные травы и грибы, грязные колбы, ступки, порошки. Мне всегда это казалось глупостью, вроде дирейнового корня Федерики, от которого она так и не похудела. Но теперь я надеялась, что у этой глупости есть шанс спасти Пантон или хотя бы одну девчонку. Впрочем, стоило перестраховаться. Ты же вернёшься сюда, когда накопишь плазны. Я попыталась, чтобы это звучало просьбой, а не приказом. Вылечишь эту мелкую. Сам же сказал, хватит сил на один случай. Я даже не уверен, что найду её. тушевал Сэмон. Но точно вернусь сюда через несколько дней. Через 3, может, 4. На создание вакцины нужно время. Он задумчиво оглядел восторженную детвору, собравшуюся вокруг Комдора. Пожалуй, возьму с собой Неда. Дядю Аспида, насмешливо поправила я, и мы оба прыснули. Я пивун лопатун, я аспид, я да мастер. На высоких ногах несу злобному беду добрую награду. Не унимался комдир уже по десятому разу, начиная свою присказку. Он зарычал, зашипел, изображая могучего змея из легенд, и дитва раз визгом порскнула в стороны. Кончай детей пугать, комдир! – крикнула я через всю вольку. Неси лучше свой зад на занятия, если не хочешь опять вытирать сопли первокурсникам. Часы показывали четверть одиннадцатого. Если поторопимся, то успеем принять душ перед посещением биц театриума. Джер, конечно, подозревал о наших вылазках, и все же... подтверждать его догадки своим внешним видом не стоило, а уж тем более опаздывать. Проверив заметно полегчавшие мешочки в кармане куртки, я отправилась за копраном. В вестиатриуме появилось новшество. Катки с землёй из аудитории магистра Рина перекочевали на нижние каменные лавки ступени. Второй курс ревда в этом году подобрался на редкость бестолковый. Из-за 100 дней осени только половина студентов сумела перейти от теории магии к практике. Колкий тёмный песок в театриуме был малопригоден для питания растений. Попытки вытянуть из него даже простые травы отнимали огромное количество магической памяти. Поэтому Джер велел перенести более благодатные полигоны прямо на арену для облегчения задачи отстающим студентам. Боевые маги земли, с упором пока только на боевые, страдали над кодушками, пытаясь подчинить законами роздания. Рев же был подчёркнуто глух к возгласам второкурсников и оставлял горе заклинателей без ответа. На их фоне мы с Комдером выгодно отличались успехами, и если бы не состояли в изгоях, у нас от боя бы не было от желающих брать занятия за куртажик. Базил Оккумент, в отличие от нас, охотно записался в наставники и набрал себе целую команду из немощных пока одногруппников. Дорвавшись до магии и обнаружив в себе плазну, рыжий говнюк быстро поднимал порядок. и даже умудрялся брать за это плату. Его банды последователи не умёх насчитывало около десятка человек. Кажется, Бэзил вознамерился поддвинуть меня на пьедесталы самого знаменитого мага Ревда Академии. За осень он отрастил рыжую бородку, от чего стал похож на Капрана. Я уже трижды сообщала ему об этом несомненном сходстве, и каждый раз оставался собой чрезвычайно доволен. День поединков. Нет плюхнулся рядом, тяжело выдохнул. Только этого не хватало. Выглядел коммдер гораздо лучше, чем час назад. Правда, под глазами залегли тёмные круги, а влажные после душе волосы взъелись колкими сосульками. Свои собственные я решила пока не заплетать в косы, чтобы быстрее высохли. Но день поединков требовал исправить эту проблему. Тяжёлые рассыпающиеся пряди во время боя будут закрывать обзор, не считая того, что любой противник пожелает в них вцепиться. Может нас пронесёт. Я зевнула и потянулась в карман за лентами. Короткая кожанка для боевых занятий пришла в негодность, и куталась я в шерстяную накидку. Тоже не самый удачный выбор для сражения. на Но новую куртку я добыть не успела даже чистая сорочка нашлась только одна и та белая к счастью под верхней одеждой её совсем не было видно вряд ли зевнул в ответ комдер десант без настроения отправил стешёна и фонского ползать по камням и снегу А шорг третий час бегает вокруг биц театриума в полном вооружении. Выносливость тренирует. Нет, хмыкнул, стукнул по карману с фляжкой, но вынимать предусмотрительно не стал. Сидели мы далеко от всей группы, в противоположном конце аренного круга. Не из за стеснения, конечно. При желании мы могли дать любой отпор из девкам и подначкам. Но сегодня, по негласному договору, решили не приближаться к сокурсникам. Устали за ночь. Он в последнее время вообще редко бывает в настроении, поделилась я наблюдением, стряхивая с волос мелкий снежок. Джер рассказывала вдоль практикующих магию ревда, и глаза его недобро сверкали. На виске пиявкой налилась толстая вена. Губы отдавали чёткие нервные приказы. Студенты списывали жестокость магистра факультета Ревда на плохую успеваемость курса, но я догадывалась, в чём на самом деле причина. После того, как я призналась, что хожу на занятия к Демиургу, ментор словно с цепи сорвался, даже пытался запретить мне освоение кровавой магии, несмотря на мои убеждения, что занимаюсь я только теорией. И пока не уверена, что когда-нибудь перейду к практике, он был непреклонен. Доказательства, факты, споры до хрипа, всё было впустую. Замолчал ментор только при напоминании о чёрном консуле. Где-то глубоко в душе зашевелились давно забытые сомнения, но я их жёстко пресекла. Вам специальное приглашение нужно? Ариакнул магистр Десент, обходя арену по кругу. Комдар напрягся, уставился на меня. Джер шёл, разгоняя сапогами клубы туманной дымки, стелящейся почти вплотную к земле. Куртка застёгнута на все крючки, волосы гладко зачёсаны назад, губы сжаты в тонкую нить. "Могу вырастить тебе подснежник", как можно милее улыбнулась я. Ментору улыбка милая не показалась, и он только сильнее нахмурился. Перекинул в другую руку длинный бастард, служащий ему преимущественно указкой, прошелся ладонью по небритой щеке. Пришли сюда отдохнуть, сидящие в сторонке маги Квертинга. Да, сегодня он как-то особенно был не в духе. Темные брови Ментора почти сошлись на переносице. даже радужки потускнели. Вместо яркого нефрита грозовые тучи, что вот-вот разразятся штормом. В лучшее не извинь. Ожидаем приказов магистра. Оправдалась я, надеясь на легкое задание. О ревт, избавь меня от магической тренировки. Сейчас у меня не хватит сил даже на гейзер, не говоря уже о разломах и тесках. И оценивающий поскребла пальцем мёрзлую землю в широкой щели между древними камнями. На подснежник, пожалуй, хватит. Объяснять уже подошедшему джеру что-то про кроунницколь было сродни самоубийству. Комдер на арену, приказал Джерманд, и нет стрелой сорвался с места. В пару к окументу. Юна. Он задумался, куда бы меня отправить. только не магическая тренировка и не ползание по камням и снегу и не бег в обмундировании в котором после сегодняшней ночи я сдохну через два круга не убили икша добьёт да собственный ментор юна убери волосы закончил джер и отвернулся я благодарно выдохнула Какое счастье, что мой магистр, мой ментор, мой хороший ментор. Всё-таки он что-то подозревал. Иначе бы точно не оставил меня без дела. От движения раненная рука заныла, но я запретила себе тереть предплечье, пробегаясь пальцами по прядям. Пахнущие бальзамом эдерокко волосы быстро свились в косы. И нужно было срочно придумать себе новое занятие, пока ментор не сделал это за меня или хотя бы симулировать активную деятельность. Sol dabo nense, шипнула я привычная Эман Микхитум дель Рефт. Фиалетовый подснежник послушно вытянулся за пальцами, распустил пушистые лепестки. Хотя бы что-то Я даже залюбовалась им, довольная успехом, как в те далёкие времена, когда только один стебелёк отнимал у меня всю магическую память. Сейчас так же навалилась усталость и ледяное покалывание по всему телу. Потянула в сон, и я задумчиво погладила пористый камень ступени, прикидывая, как долго смогу проспать до того, как ментор заметит. Ладонь намокла от подтаившего инея, и я отмахнулась от глупой идеи. Проклятие Комдер, ругнулся Джер. Даже мунике не более опасные противники, чем ты. На арене происходил весьма вялый поединок. Нет, оттряхиваясь от мокрого песка, парировал удары Окумента. Клубы ледяного марева разгонялись резкими движениями, а потом снова, как улитки, наползали на круг кристаллища. Сталь звякнула от тот самый кинжал, которым Комдер хвастался перед малышнёй, и тот позорно зарылся в песок. У-у! Насмешливо загудели вторакурстники. О-о! Вторил им сквозняк. Да уж, Здесь у дяди Аспеда было явно меньше поклонников. Помявшись, я всё-таки решила воспользоваться коротким перерывом в драке и встала. Ночь выдалась та ещё, и ноги казались чугунными. Мелкий невесомый снежок срывался с хмурого неба, но я решила не накидывать капюшон. Перекинула косы вперёд, пригладила выбившиеся волоски. Спасибо, что не поставил меня в поединок с Бэзилом. Я не смело подошла к Джеру. Ты же знаешь, я ненавижу к нему приближаться даже ради пенка. Ментор не повернулся. Дернул уголком губ, но как-то не весело. Отросшие волосы упали ему на глаза, и Джермонт недовольно тряхнул головой. Расстегнул ворот куртки и шагнул ближе к дерущимся. Что застыл? Божьего знака ждёшь? Поднячил он замешкавшегося Окументо. Рыжий с новыми силами кинулся в бой. Базил был в отличной форме. Я поморщилась от боли в руке и сочувствия Комдару. Бедняге приходилось нелегко в поединке после драки с Икше и бессонной ночи. Я бы сама, возможно, сплохавала на его месте. Хорошо. что я не на его месте. Держи. Шагнув ближе к Джерманду, я протянула ему подснежник. Благодарность для хорошего ментора. Неожиданно он смял его ладонью и кинул под ноги. Юна, ты за дурака меня держишь. Джер крепко схватил мою руку, развернул к себе. Я снова скривилась и чуть не застонала. Как раз на свежую рану. Отпусти. Не подумав дёрнула плечом. Конечно, хватка стала ещё сильнее, и ментор притянул меня ближе. На долю секунды заглянул в глаза, не нашёл в них ответа и отвернулся. Но руку не выпустил. Тебя всю ночь не было в академии. Сквозь зубы процедил он, наблюдая, как Бэзил теснит Неда к краю арены. Снова. Некоторые студенты начали на нас оглядываться, но большинство пока еще следили за поединком. Коммдор не желал признавать поражение. Он прихрамывал на правую ногу, то ли от старой раны, то ли уже от новой. Хорошо бы Неду выкинуть меч в знак проигрыша. и отправиться к целительницам, но он ограничился сочным плевком на песок и кинулся на Бэзила. Отпусти меня, как можно спокойнее проговорила я, обводя взглядом бестиатриум. Со стороны казалось, что мы обсуждаем драко. Звенела сталь, голдели студенты, завывал ветер в арках с каменными зверями. Небо в круглом пространстве хмурилось тучами. Никогда. Совершенно серьёзно пообещал Джер. Я твой ментор и забочуся о тебе. Мы привлекали всё больше внимания, и одногруппники уже начали подозревать, что ментор не хвалит меня, а очень даже ругает. Как результат, на лицах появилось несколько довольных ухмылок. Вот ведь злорадный сброд. Как же саму Юну Горст очитывают, словно нашкодившего первокурсника. Не знаю, откуда Джер узнал, что ночью меня не было. С него станет и в женский корпус заглянуть. Но ясно одно: оправдываться нет смысла. Нужно защищаться. А лучшая защита, как известно, нападение. Это не забота, заспорила я, подчёркнуто дёргая плечом. Ты хочешь меня подчинить и сломать, как квертинг. Я могу за себя постоять и сама решить, что мне нужнее. За него ты тоже решаешь. Кивнул Джерна Неде, который проигрывал, и уже немного спокойнее добавил. Ты нарушила все правила академии. Ты сбегаешь за её пределы, не спишь ночами в своей кровати, пьёшь и дерёшься. Скоро дуэли устраивать начнёшь. Моё терпение он осёкся. Росжал хватку, и я чуть не застонала от облегчения. Пошатнулась, но быстро вернула себе равновесие, надеясь, что Джер не заметил. Но он был занят другим. Задумчиво растирал что-то между пальцами. Когда я сообразила, что это кровь, Ментор дёрнул завязки на китке и рывком снял её с моего плеча. Секунду рассматривал влажное алое пятно на белой сорочке, потом разорвал рукав ко всем приспешникам Толмунда. В его взору открылась довольно красноречивая рана от укуса Икша. Это было уже слишком с его стороны, но я решила, что с попранной репутацией разберусь потом. Сейчас лишь вжала голову в плечи. Всем видом демонстрируя раскаяние. Магистр Десент обратился к Нет, который, кажется, всё же выкинул меч. Не вмешивайся, Комдар, потребовал мой ментор. Но Нет и не думал вмешиваться. Он просто хотел предупредить Не знаю, какие бы бездны негодования разверзлись передо мной в то мгновение, когда Джер понял, где я провела эту ночь, если бы не Надалия Аддисат. Магистр Десент, к вам гости, раздалось со стороны входной арки. О семи богов, хранителей ректора Кроуницкой королевской академии. Она только что спасла студентку от низвержения в пекло. Джер прошептал что-то гневное себе под нос и развернулся. Я выглянула из-за его плеча, оберегая руку и размышляя, на каком языке сейчас говорил мой ментор. На арену бистиатриума выбежал волк. Огромный волк, высотой не менее 3 локтей в холке, покрытый густой серой шерстью. Зверь разогнал туманную дымку из студентов одним своим видом. Боевые маги ревда выставили мечи, приняли оборонительные стойки. Те, кто был без оружия, медленно пошли к ящикам, опасаясь привлечь внимание хищника. Я даже загордилась одногруппниками, настолько слажено, быстро и чётко они приготовились отражать атаку. Но волк и не думал нападать. На правах хозяина жизни зверь протрусил ровно до середины арены, оставляя следы на влажном песке, и важно уселся. Это наш бестиатриум. Надалее от Адиса появилась компания истранных видов мужчин. Он представляет собой открытый амфитеатр и служит для тренировок по егох факультетов риэфта и омина. Как вы можете видеть, сейчас как раз проходит занятие. Втеракурсники недоумённо переглянулись. Я поймала взгляд Неда и пожала плечами. Волк на Далию Аддисот совсем не волновал. Она неспешно двигалась по кругу в нашу сторону, и я в очередной раз восхитилась смелостью этой женщины. Вместе с ректором пришли трое. Назвать их людьми язык не поворачивался. Это были скорее варвары, полузвери. Высокие, крепкие, сразу видно, настоящие бойцы. Какие-то непропорционально большие головы с выпирающими скулами, прикрытые мохнатыми шкурами плечи и десятки тёмных косичек с костяными застёжками. По обе стороны крепких бёдер мужчин висели изогнутые мечи. хапеши, если не ошибаюсь. Магистр Фаренсис в прошлом году показывал нам исторический образец, весь в ржавчине. Но только эти, о, эти хапеши были в идеальном состоянии. Сам Помпоз Норм одобрительно присвистнул бы, увидев блеск остро заточенных лезвий. Я же свела восторге до короткой ухмылки. И встала рядом с Джером. Рывком надела накидку и всё-таки потёрла плечо. Болит, зараза. Ещё и глаза, давно не знавшие сна, жутко чесались, а под веки будто сыпанули битого стекла. Весьма неудачный день для гостей и приключений. Магистр Десант Ректор подвёл троих посетителей прямо к нам. Позвольте представить вам Хёль Амира Тахари и Хан, Магди ад-Хаддина. Тот, что стоял впереди, коротко склонил голову. Застёжки на косичках щёлкнули друг о друга, и он выпрямился. Под сложной конструкцией из ремней и меха блеснул бронзовый торс словно отлитый из металла, неживой и абсолютно безволосый. Должно быть, из троих этот был самый важный. На поясе вспучивалась орнаментом огромная круглая пряжка, не исключено, что из чистого золота. Долго рассматривать варвара я не стала. Меня больше интересовали хапеши, те самые, замах которых По слухам, невозможно было заметить глазу. Добро пожаловать в Квертинд. Скороговоркой выдал ментор, и я удивлённо на него зыркнула. Надеюсь, вам нравится в королевстве. Ладно. Я понимаю, что разозлило его. Но дикартя тут причём? Оставалось надеяться, что Хёль Амир не был знаком с обычной выдержкой Джэра и не заметил в его голосе яростных ноток. Дорога в портовых тележках очень утомительна, пожаловался Варвар на чистом Квертинском. А дома высокие и стоят высоко. Тахарицы привыкли к седлу и простору. Магия понравилась. Капраны понравились. Женщины не понравились. Что ж, эти полузвери умели говорить. Уже неплохо. двое охранников, а это были именно они, судя по вооружению и цепким взглядам, молчали и прищурино осматривали студентов. Крепкие руки, облачённые в металлические наручи, лежали на эфесах изогнутого оружия. Квертинские боевые маги не остались в долгу и собрались в плотный полукруг подальше от волка, уверенно сжимая сталь. Дружелюбие не проявляла ни одна из сторон. Джер так вообще стоял неподвижно и всем своим видом показывал, как ему не нравится то, что занятия прервали. Но как занятия? Женщины Квертинда умеют удивлять, вклинилась Надалия Аддисад. Возможно, в северном Кроунице вы найдёте достойную себя нефесту. Но на занятия и боевых факультетов это вряд ли возможно. Ректор мазнула по мне взглядом и задрала подбородок к стенам. Без театриума уже много лет. Он был выстроен еще до завоевания Галиофа и Верийского. Каждый из его арок заключен прообраз гибридного животного, культивированного велопольскими приручителями. Позвольте, я покажу вам трибуну преподавать, Хиолей. Низенькая фигурка ректора в лазурной накидке с белой опушкой двинулась вдоль стен, пытаясь увлечь за собой гостей, но те не сдвинулись с места. Здесь проводятся битвы? Хиоль Амир оглядел ряды полуразрушенных арок, даже не заметив, что ректор уже отошла. Тренировочные бои, пояснил Джер. Мы учим студентов фехтовать, чтобы они могли достойно показать себя в сражении. Махди ад-Хадзин с интересом оглядел притихших студентов, отметил ящики с оружием, мишени. Его сопровождающие смотрели прямо перед собой, словно забыли, что они живые. Надалия ад-Ди сотвернулась, жутко недовольная тем, что её проигнорировали. Я знала, какие уничижительные и разгромные речи могли выкрикивать её сжатые в тонкую полоску губы, но сейчас ректор промолчала. Это далось ей нелегко, судя по подрагивающим морщинкам у рта. Ты учишь. Варвар впирился жёлтыми глазами в магистра десента, и в этом чувствовалась какая-то насмешка. Не только я. Джер выдержал его взгляд, но на насмешку отвечать не стал. Мне ужасно не понравилось такое хамство, и я шагнула вперед, закрывая с собой ментора. В глазах Йель Амира блеснуло золото, почти такое же, как на его поясе, и он принялся меня рассматривать. От острого взгляда захотелось дернуться, но я стояла неподвижно. высоко задрав подбородок, чтобы смотреть на Халу прямо в глаза. Подлый и противный страх все-таки царапнул изнутри. Я не выдержала, глянула на волка. Лоха тут, выдал Варвар, продолжая меня пристально разглядывать. Душа та хорица. Что? Не поняла я и испугалась еще сильнее. Не меня же? Он назвал своей душой становиться невестой и ехать в Тахарихан. Я точно была не готова. На плечо легла рука Джера, и я сделала маленький шажок ближе к нему. Ментор ощутил мой страх и напомнил, что он рядом. Мой волчонок, пояснил Хёль Амир. В Тахарихан обрестил хату для воина. Великая удача и честь. Мужчина приобретает душу тогда, когда убивает ощенившуюся волчицу и забирает себе её дитя. Свой волххату я достал из живота матери, когда разорвал ей пасть. Лыхату предан тому, кто его вырастил и защищает своего анкумака до конца жизни. Он свистнул И волк охотно потрусил в нашу сторону. Подставил мохнатую голову своему Анкумаку и даже хвостом завилял. Варвар довольно хмыкнул, почесал зверя за ухом. Удивительная преданность для дикого животного, тем более для волка. Но история всё равно жутковатая. Анкумак по-вашему будет хозяин, перевёл Магди. От Хадзин и ткнул пальцем в черного паука. Этот мужчина твой Анкумак? Я не сразу сообразила, что он говорит о Ментере, а сообразив, чуть не захлебнулась слюной от возмущения. Гневно обернулась, надеясь на помощь в разъяснении, но Джерлиш улыбнулся уголком губ, впервые за сегодня. Ещё чего не дождётся Анкумак. Слышал бы варвар, как я разговаривала с хозяином 10 минут назад. Э, -э магистр Десант, ментор для Майлори Юный Горст. Помощь пришла от ректора Аддесат. Помните, я рассказывала вам о родовой магии, объединяющей кровного наставника и его ученика. В нашем случае ментор защищает Мейлори, а не наоборот. То есть это вообще другой вид отношений, более цивили... Она передумала заканчивать. Да, Файти, я все-таки покажу вам целительский корпус. Кажется, Хьюль Амир вообще ее не слышал, потому что не сводил с меня глаз. Я больше не боялась, но мне стало не по себе, как-то жутковато. Чтобы не играть с декором в гляделке, я уставилась на его заколки. Белесые костяные кольца с причудливой резьбой на ребрах закрепляли концы мелких черных косичек. На далее от десят мудрый ректор и прекрасный собеседник раздался сзади голос Джара. Уверен, она не даст вам заскучать в стенах академии. Весьма красноречивый намек на то, чтобы незваный гость поскорее проваливал. Даже я поняла. Но Варвар сделал мягкий шаг ко мне. Ноги в меховых сапогах почти бесшумно скользили по песку. Я тоже шагнула назад, ближе к ментору. На далее Аддисат. развела руки в стороны и возмущенно ударила ими об бедра. Двое других декорей по-прежнему напоминали статую зверей подарками биц театриума. Джер обхватил рукой мою талию, прижал лопатками к своей груди. Странно, он обычно воздерживался при всех. А это Минх. Йоль Амир снял одну заколку. Наклонился, чтобы быть со мной на одном уровне, и протянул на ладони костяную штуку. Значит, прощение мертвого. Я затравленно обернулась на Джера. Миинг. Громко и четко повторил Хьоль Амир, снова привлекая мое внимание. Подарок для моей Лори юной горст. Возьми. Чего этот дикарь пристал ко мне? Зачем мне его пояснения и подарки? Я не знала их обычаев, но здравый рассудила, что лучше ничего не принимать от навязчивого варвара. Кто знает, что он задумал? Волк стоял рядом и внимательно рассматривал меня такими же жёлтыми глазами, как у его хозяина. Меинг мы надеваем, когда сожалеем об убийстве, продолжил тахарец, и я схватил из-за бордовую рукоять. Ты уже убивала, Мейлори и Юна Горст. Студентка Горст, вы можете принять подарок. Снова заговорила ректор, скрывая нотки возмущения в голосе. Не оскорбляйте тахарийского принца отказом. Мне ужасно не нравилось такое пристальное внимание к моей персоне, не нравилась давящая тишина над обычно шумным биц театриумом, и то, что этот дикарь не уважал нашего ректора, которого даже консулы побаивались, и моего ментора, и липкий противный страх, от которого сошла подложечкой, наверное, от усталости. Но Мейнх, я осторожно взяла. Надейсь, что на этом наше знакомство с принцем Варваром закончится. Не тут-то было. Хёль Амир наклонился ещё ближе, втянул воздух у моего лица и что-то проговорил, пропел гортанно, отрывисто. Дикари и стуканы за его спиной одобрительно хмыкнули. Я почувствовала, как напрягся Джер, буквально каждой мышцей. даже мужское сердце, кажется, начало стучать настойчивым дятлом в мою спину. Ментор обнял меня второй рукой и теснее прижал к себе. Тёплые объятия Джэра придали уверенности, и я решила выйти из роли жертвы. Что вам нужно? грубо и прямо спросила я. Гораздо больше мне хотелось врезать костяным в бок широкого торса. Точно в прореху между двумя кожаными пластинами брони, но толм, он забери эту дипломатию, всегда стоило начинать с переговоров. Хочу поединок, ихопроизнес Магди от Хадзин. Чего? вытаращилась я. Хотите драться со мной? Он что, шутит? Не с тобой, Мейлори Юнагорст. пояснил дикарь и кивнул на Джэра. С ним. У вас же здесь тренируют битвы. Это будет тренировочный бой. Хочу узнать, кто учит твоих воинов квертин до сражаться. Я с ходу замотала головой, отказываясь от его любезного предложения, но это не было предложением. Хёль Амир скинул шкуру, отстегнул несколько ремней с кинжалами снял броню и остался в одних штанах и пушистых сапогах не глядя передал обмундирование своей охране те с молчаливыми поклонами и каменными лицами приняли вещи джер отпустил меня и в миг стало холоднее я возмущённо обернулась ментор едва заметно потряс запястьем откинул голову Нет. Он же не собирается потакать этому дикарю. Почему Джер молчит? Почему не объяснит взорвавшемуся Хадину, что не станет с ним драться? Это же Джерман Десент. Он может объяснить что угодно, кому угодно и при этом остаться в выигрыше. Свистнула сталь, и я увидела хапеши в руках Йол Амира, который уже обходил арену по кругу. В стелющимся тумане бронзовая кожа полуобнаженного мужчины казалась темной, почти коричневой. Широченные плечи с четким рисунком рельефных мышц явно привыкли к большим нагрузкам. Руки с полосками сухожилий крепко сжимали изогнутые мечи. Джер, укорил я Ментара за промедление. Он потёр ладони песком и вытащил тот самый меч. которым недавно указывал на ошибки боевым магом Ревда. Все они, как один, ошалело молчали, наблюдая за происходящим. Некоторые с любопытством и даже каким-то азартом. В отличие от самовлюблённого варвара, раздеваться мой ментор не стал, но явно готовился к битве. Тренировочные бои только для студентов, Заявила яхьоль Амиру и направилась в его сторону, стараясь выглядеть угрожающей. Ойди с арены, мои лори Юна Горст, предупредил Магди от хадзин. Ректор Аддисад, почти взмолилась я, остановите это. Студентка Горст, займите место на трибуне. Спокойно велела Надалия Аддисад. Хьоль Амир не причинит непоправимого вреда магистру-десенту. Да что за троллье дерьмо? Почему все молча выполняют капризы тахарийского принца? Я одна сохранила адекватность в этом цирке присмыкания. Они и тебя ему на подносе подадут, мой лориюна горст. Насмешливо сверкнул Каз, который почему-то оказался у меня в руке, а не в кожухе. Юна и Диом. Комдер схватил меня за руку и потащил к лавкам. Не позорь магистра десента. Это ты его позоришь, проигрывая окументу, огрызнулась я. Нет, отпустил меня и повернулся спиной. Обиделся. Ладно, прости. Я толкнула его здоровым плечом. Просто это всё обвела взглядом бис-театриум. Бред какой-то. Бред, согласился комдар. Но к Вертинду выгодно дружить с Тахари и Хан. Если Хёль Амир останется доволен визитом, мы можем рассчитывать на союз. И что теперь будем плясать перед ним как ручные обезьянки? буркнула я себе под нос. Или ручные волки? Алхату высоко подниматься не стал и уселся на каменный обод арены, как самый правильный зритель. Тоже мне, дикий и опасный зверь, ручная псинка. Брось, это будет интересно, подбодрил комдер. "К кому как?" передёрнула я плечами. Раненая рука снова заболела. Джер прошёлся взглядом по студентам, убеждаясь, что все устроились на трибунах. Любимые дети Квертенды были охвачены предвкушением и волнением. Как же их магистр сойдётся в поединке со знаменитым Хёль Амиром, легендарным воином из Тахари-хан. Магиревды с зелёными теалами заёрзали от нетерпения. Только мне все это почему-то очень не нравилось. Возникло какое-то гаденькое предчувствие. Может из-за той ночи на сам недротуле, когда Каз пытал Джера, я боялась увидеть нечто подобное снова. Может не хотела видеть Ментора проигравшим даже тренировочный бой. Может еще из-за чего? Не знаю. Но в груди стало тесно от тревожного тумана. И я привычно потёрла ладонью чёрного паука. Надеюсь, он не исчезнет. На короткую секунду поймала взгляд Джэра, что в нём было, понять не могла, но выглядел ментор вполне уверенно, и я тоже попыталась успокоиться. На всякий случай подобралась ближе к Карнауму, что валялся с остальными луками у оружейных ящиков. перекинула колчан за спину, ухватилась за чёрные изгибы, стало легче. То, что Хёль Амир и не думал шутить, я поняла по первым же мгновениям поединка. Одним стремительным прыжком он сократил расстояние до соперника, по-звериному рыкнул и нанёс невероятной силы удар одним из хапешей. Еле различимая полоска стали со свистом рассекла туман. Если бы Джер замешкался хоть на долю секунды, то уже лежал бы на окровавленном песке с распоротой грудной клеткой. Хапеш со звоном ударился обо старт, и Джерман десант пошатнулся. Я сжал кулаки, подаваясь вперёд. Такой прыть от варвара никто не ожидал. Джер нырнул в сторону, чтобы выиграть для себя несколько секунд и подготовить атаку, но Дикари ловким полуразворотом не позволил осуществить его замысел, снова оказавшись лицом к лицу. Покажите ему, магистр Десент, крикнул Бэзил Окуменс с трибуны, и я подпрыгнула. Уложите его! За Кроуницкую Академию! Во имя Квертинда! Заткнитесь! Мысленно огрызнулась я. Со всех сторон слышались выкрики и улюлюканье жадных до зрелищ студентов. Надалия Аддис от старалась держать лицо, но я заметила промелькнувшее на нём беспокойство. Кажется, она тоже была уже не так уверена в том, что магистру Десенту не причинят вреда. Хёль Амир ринулся на Джэра, с расчётливой яростью обрушивая на него удар за ударом. Опеши мелькали в воздухе, как крылья стрекозы, и я не представляла, как Джер вообще различает их направление. Выдержать такой темп было практически невозможно, но ментор пока справлялся. Он ушёл в глухую оборону, ловя на клинок незримые взмахи. На ответные выпады попросту не оставалось ни времени, ни сил. Лязг, свист и скрежет стали сменяться гомоном трибун, но я его почти не слышала. Сердце ухло в ушах, и ладонь с рельефов паучьих лап медленно съехала к толчану. Дрожащие пальцы нащупали оперение стрелы. Только попробуй, прошептала я Варвару, который не мог меня слышать и снова повторила: Только попробуй. Кажется, меня услышали. Только не Варвар от Джер и не слухом, связью. Я испугалась. Ментор развернулся совсем немного, но мгновение потерял концентрацию, за что тут же получил увесистый удар эфесом в скулу. Я вскочила, сдерживая крик. За мной поднялись студенты, не меньше моего переживающие за исход боя. В глазах варвара мелькнуло торжество. Он широко замахнулся для добивающего удара, и от этого атака вышла чуть медленнее обычного. За своё позёрство Хёль Амир поплатился. Джер поднырнул под клинок, в полсекунды выгнул руку и ткнул дикаря в незащищённый бок. Варвар всё-таки успел среагировать, мягко отскочил, но длины бастарда хватило, чтобы прочертить рваную рану на золотистой коже. Волк покорно сидящий на месте жалобно заскулил. Я улыбнулась уголком губ. пытаясь унять бешеное сердце и сжимая древко стрелы. Противники оказались далеко друг от друга и получили несколько долгих секунд передышки. Джер перекинул меч из руки в руку и обратно. Дышал он часто и коротко. Было видно, что ментор устал и бой даётся ему нелегко. А вот тахарийский принц выглядел бодрым и полным сил. Он хищно улыбался, ничуть не смущенный криками поддерживающей магистра толпы. Желтые глаза блестели от азарта боя, в котором он совершенно точно намерен был победить. Не кстати вспомнился измотанный коммандер перед неугомонным оккументом. Первым, закончив передышку, варвар снова кинулся в атаку. Замаха я не видела. Но по разлетевшемуся у ног туману догадалась, куда он метил. Если бы это был меч, то лезвие попросту вонзилось бы в песок рядом с сапогом Джэра, но это был хапеш, и только один из двух. Закруглённое лезвие подсекло мужскую голень, заставив Джэра потерять равновесие. Я сделала два шага ближе, оказавшись на арене, натянула тетиву. Удар второго хапеша ментер сумел отбить. Но устоять на ногах не вышло, и он рухнул на песок. В тренировочном бою это означало проигрыш. Джер проиграл Хёль Амиру. Остановитесь. Не выдержала ректор Аддисет. Но Дикарь и не думал останавливаться. Один из причудливых мечей прижался к горлу Джера, второй взлетел в воздух. с самой высокой точки он вдруг дёрнулся, откинулся назад, закрутился в воздухе и мягко вошёл в песок. Я выдохнула. Любой лук, даже боевой, не способен выбить меч из руки взрослого мужчины. Наконечник просто оцарапает лезвие, возможно, изменит направление удара, но не откинет оружие на добрых 5 локтей. Но у меня был далеко не любой лук. У меня был Карнеум. Скорость полёта стрелы до 100 шагов в секунду. Идеальная точность. Именно поэтому моя стрела выбила клинок из руки тахарийца. Я инстинктивно потянулась за следующей стрелой и поймала на прицел жёлтый глаз. Студентка Горст Приказываю вам остановиться, прокричала на далее Адисат, шурша складками на китке. Да что ж это? Ой. Я развернула прицел в сторону двух спешащих ко мне варваров и ректора. Наткнувшись на мой взгляд, они остановились и посмотрели как-то снисходительно. Злость разлилась тягучим дёгтем, обожгла грудь, и я едва не спустил этиеву. Юна, стреляй, попросил Кас почти человеческим голосом. Юна позвал Джер. Наконечник стрелы дёрнулся в его сторону. Хёль Амир сориентировался быстро. подал руку поверженному противнику, помог подняться. Варвар не боялся меня. Ему было любопытно, немного забавно, но не страшно. Он даже вскинул руку, приказывая дикарям оставаться на месте, и развернулся в мою сторону, чтобы я наверняка не промахнулась. Хотя вряд ли у дикаря оставались сомнения в моей меткости, но совершенно точно были сомнения в моей решимости. Очень зря. Я хмыкнула и натянула тетиву до щелчка. Неожиданно ментор закрыл собой тахарийца, двинулся навстречу. "Юна, стреляй", повторил Кас, когда на прицеле оказался Джер. Кажется, на макушку упала тяжёлая капля. Или мне показалось? Ментор подошёл в плотную Убрал стрелу, рывком прижал мой лоб к своей груди. Ты живой! Обрадовалась я, обхватывая его руками. Тебе нужно отдохнуть, прошептал он и шумно выдохнул. Пожалуй, да. Я так и не поняла, грозила ли ментору опасность в этот раз. Меня вел не разум и даже не эмоции. подсознание, требующее защиты самого дорогого или безумия. Я потёрла щекой о куртку Джэра, зажмурилась, чтобы не увидеть недоумённых и сочувствующих взглядов. Обиднее всего был понимающий взгляд волка. Вот же дикая собака. Твой волчёнок преданее моего, раздалось совсем близко. Повезло, Ментор, магистр Десент. Сам ты волч. Я не успела закончить, потому что Джер нахально закрыл мне ладонью рот. Где твои манеры, Юна? Ментор отлепил меня от себя и подал руку Тахарицу. Благодарю за бой. Я недоверчиво зыркнула на Джера. Ты опасный противник. похвалил тахариц, охотно принимая рукопожатие. Я проиграл, признал ментор. Мне все проигрывают, без тени самодовольства поведал варвар. Но ты бился достойно. У воина в квертин до хороший учитель. Если бы мне пришлось убить тебя, я бы надел минг. Я бы тоже надел минг, если бы застрелила тебя. ответила я мысленно и вспомнила о костяной застежке, которую он мне подарил. У народа Тахари Хан, достойный хьоль амир. Вернула любезность Джермонд. Тахарид с довольно пригладил бородку, заплетенную в две короткие косички, сузил глаза и стал похож на тигра. От него несло сладковатым запахом какого-то масла или воска. И я уткнулась носом в плечо Джера. Меня начало подташнивать. Усталость навалилась как-то сразу, однамоментно. В голове помутнело, как будто я залпом выпила стакан вина. Тебе понравился бой, Мэйлори Юнагорст? – спросил Хьюль Амир со здевкой. Да пошел ты! Ментор вывернул мою запястье за спиной. и я проглотила остаток фразы. Да сколько можно затыкать мне рот? С кем тут манерничать? С варваром? Пошел! Громогласно рассмеялся Магди от Хадзин. Двое охранников загоготали в тakt, хотя я даже не была уверена, что они поняли смысл происходящего. Пришлось изобразить кривую улыбку, стараясь не шипеть от боли. Еона устала сегодня. Оправдал меня ментор и кивнул на сочившиеся кровью порез на теле дикаря, который сам же и оставил. А вам действительно стоит наведаться в целительское крыло замка. Маги девейны будут рады оказать помощь Хюль Амиру Тахарихан. Позвольте, я провожу вас. Без надежды на успех предложила подошедшая на далее Адис. Да. Как правительствоно разрешил варвар и попрощался на свой манер. Будьте славны перед взором предков. Махди ад-Хадзин резко развернулся и, как есть в одних штанах и меховых сапогах, уверенно зашагал через весь бестиатриум. Тахарицы с его одеждой, коротко поклонившись Джеро, поспешили за своим принцем. Ректор Аддисат закатила глаза, раздула щеки и тяжело выдохнула. О, Вин, наполни меня спокойствием и мудростью! Едва слышно взмолилась ректор, пока маги Ревда еще не окружили нас. Женщина пригладила прическу, расправила плечи и устремилась вслед за Хюль Амиром. Синий дельфин на ее шее был почти незаметен. запушистой оторочкой лазурного капюшона. Магистр Десент, это было потрясно, подбежал первым комдер и едва ректор отошла. Второкурсники стремительно стекались со всех концов в театриуму, хвалили Джэра и делились впечатлениями. На меня старались не смотреть и не говорить со мной, но где-то в толпе всё же мелькнула сдержанная Сорокина дочь и новая Волчонок де Сента. Весь рукав пропитался кровью, и я отошла часто, моргая и пытаясь удержать себя в этой реальности. Даже не знаю, что досаждало больше: рана, бессонная ночь или осознание собственного помешательства. Мне нужно было отдохнуть, но сначала... О Рифт, наполни меня спокойствием и мудростью. Повторила я молитву ректора Адисат и, пошатываясь, направилась следом за ней, прямиком к целителям. Оставалось надеяться, что я смогу найти там магистра Калькут, на которую запрет не лечить Юну Горст не распространялся.